Вопреки своей привычке, полковник не пошёл сразу домой. Он пил в партнёржной мастерской кофе, пока товарищи Агустина просматривали газеты и чувствовал себя обманутым. Он предпочёл бы остаться здесь до следующей пятницы, лишь бы не являться к жене с пустыми руками. Но вот мастерскую закрыли, и откладывать неизбежное стало больше невозможно. Жена ожидала его. Ничего, спросила она. Ничего, ответил он. В следующую пятницу он, как всегда, встречал катер и, как всегда, возвратился домой без письма. Мы ждали уже достаточно долго, сказала в тот вечер жена. Только ты с твоим воловьим терпением можешь 15 лет ждать письма. Полковник лёг в гамак читать газеты. Надо Да ж до очереди, сказал он. Наш номер 1823. Всех пор как мы ждём, этот номер уже дважды выигрывал в лотерее, сказала женщина. Полковник читал, как обычно, всё подряд, от первой страницы до последней, включая объявления. Но на этот раз он не мог сосредоточиться. Он думал о своей пенсии ветерана. 19 лет назад, когда Конгресс принял закон Полковник начал процесс, который должен был доказать, что этот закон распространяется и на него. Процесс длился восемь лет. Потом понадобилось еще шесть лет, чтобы полковника включили в список ветеранов. И это было последнее письмо, которое он получил. Он кончил читать после того, как протрубили комендантский час. И уже собираясь гасить лампу, вдруг заметил, что жена не спит. У тебя сохранилась та вырезка, женщина подумала. Да, она должна быть среди бумаг. Женат кинул москитную сетку и достал из шкафа деревянную шкатулку, где лежала перетянутая резинкой пачка писем, сложенных по датам. Она нашла объявление адвокатской конторы, которая обещала активное содействие в оформлении пенсии ветеранам войны. Сколь껠 я отверну тебе, чтобы ты сменила адвоката, сказала она, передавая мужу газетную вырезку. За это время мы успели бы не только получить деньги, но и истратить их. Что за радость, если нам сунут деньги в гроб, как индейцам. Толковник прочитал вырезку двухлетней давности, затем положил её в карман рубашки, висевшей за дверью. Но для смены адвоката тоже нужны деньги. Ничего подобного, решительно возразила женщина. Мы можем им написать, чтобы они вышли эти деньги из пенсии, когда выхлопочт её. Это единственный способ их заинтересовать. И вот в субботу полковник отправился к своему адвокату, который встретил его, беззаботно покачиваясь в гамаке. Это был огромный негр, у которого в верхней челюсти сохранилось только два резца. Он сунул ноги в сандалии на деревянной подошве и открыл окно кабинета. В окне стояла пыльная пианола, заваленная рулонами бумаги, старыми бухгалтерскими книгами с прикреплёнными к ним вырезками из диарио официаль и разрозненными бюллетенями инспекторского надзора. Пианола без клавиш служила также и письменным столом. Прежде чем объяснить причину прихода, полковник высказал беспокойство состоянием дела. Я же ваш предупреждал, что такие дела не решаются в несколько дней, сказал адвокат, воспользовавшись паузой. Его совсем разморил от жары. Он откинулся в спинку раздвижного кресла и почти лежал в нём, обмахиваясь рекламной брошюрой. Мои доверенные, Лиша, постоянно пишут мне, что не следует терять надежды. И это тянется уже 15 лет, сказал полковник. похоже на сказку про белого бычка. Адвокат пустился в весьма красноречивые описания административного лабиринта. Кресло было слишком узким для его перезрелых ягодиц. 15 лет назад было легче, заключил он. Тогда существовала муниципальная ассоциация ветеранов, в которую входили люди из обеих партий. Он втянул в лёгкие обжигающий воздух. из рёк, будто сам только что придумал. В единстве сила. Для меня это не подходит, сказал полковник, впервые осознав своё одиночество. Все мои товарищи умерли, дожидаясь почты.